Глава 72. К барьеру. Энтони Эдвуд преодолевает предчувствие. Вместо того, чтобы признать план рыжего демона безумным, Эдвуд был склонен с ним согласиться. Поместье следовало укрепить всеми свободными демонами, которых удастся найти. Тянуть со свадьбой больше нельзя. Только в этом случае от Елены отстанут, как от самостоятельного источника силы. Она станет супругой и матерью его детей. Возможно, и Эдриан когда-нибудь назовет ее мамой. Он чуть ли не замурлыкал, представляя, как мог бы выглядеть ее округлившийся живот в одном из этих нелепых одеяний для прогулок по в дождливую погоду. Надо будет каждый раз наряжать с ней слугу. Бинокль довольно тяжелый, а на мокрых тропинках легко поскользнуться. Но все складывалось не лучшим образом. Ритуал выведет его из строя на сутки плюс-минус 12 часов. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь добрался до его семьи, пока он будет валяться в беспамятстве. Лев утверждал, что сейчас они уязвимы, как никогда. Несмотря на весь свой опыт в медицине, случаи непроизвольного извлечения сердца в пользу супруги он наблюдал всего два раза. Один из демонов носил титул барона и обладал редким даром, умел шинковать противника на расстоянии без всякого применения огня. Второй вообще относился к простолюдинам, но получил баронский титул через два года после свадьбы за заслуги перед бездной и при обучении юных демонов. В нем сочетались многие таланты. Особенно удавались трюки, связанные с обращением с огнем. Обычно передача сердца происходит в глубокой тайне. Но в эти оба раза процедура стала настоящим шоком и для самих демонов. Не относясь к верхней аристократии, они никогда о ней не слышали. Марбаса вызвали проверить, все ли прошло правильно, а также побеседовать с семьями во избежание огласки. Почему-то эта тайна считалась постыдной. Возможно, из-за того, что лишённый сердца демон становился более уязвимым, Его способность служить бездне ставилась под сомнение. Но, допустим, пример Старота отрицал оба этих утверждения. Впрочем, владыка выразил неудовольствие, но, по сути, не попытался помешать Марбусу. Это могло означать только одно — лишённый сердца принц также продолжит служить его интересам. Ни в какую привязанность со стороны Сатаниила он не верил. Как только тот разобрался, что свою кормилицу из рода де Росс мальчик не отпустит, то потерял всякий интерес к его воспитанию. Сколько раз Марбас прикидывал, зачем самый хитрый демон в истории миров фактически передал его мятежному семейству, происходившему от первых царей. Расчёт, должно быть, заключался в том, чтобы старая и новая кровь дополняли друг друга. Другого смысла он не видел. Леди Вирджиния, один из немногих выживших демиургов, готова была умереть за сына одного из великих герцогов, за сына Люцифера, и еще за его внука. Он так и видел холодную усмешку на красивом лице владыки. Мятежница по факту поддержала действующую власть. Так и в случае с Еленой. Не мог владыка не просчитать все наперед? Он пришел к выводу, что человеческая девушка с сильным светочем и адский принц, благословенный бездной, нужны ему вместе, а не по отдельности. Ну что же, это вполне соответствовало его собственным интересам. Вот только на благодарность Сатаниил пускай не рассчитывает. Достаточно ему и явления папочки. В воздухе распространялась заметная дрожь. Портал открыли, не таясь, использовав его разрешение, значит, свои. На полянку перед домом вышли Ильев, Розенкранц или Газ, хозяин двух рыбаков. Бельфагор отнесся к требованию серьезно и позаботился о двух секундантах. После сдержанных приветствий они проследовали на лужайку за задним фасадом дома. Эдриан с тетушкой не хотелось бы его напугать. Поинтересовался рыжий демон, который иногда забывался и вел себя так, словно у него одного имелись мозги. вот не стал ему отвечать. просто зыркнул из-под лобья. Легас встал рядом с ним напротив Льефа и Розенкранца. Поединок между демонами не так обременен правилами, как если бы он собрался драться с одним из дворян Мидиуса. Вспомнилась и дуэль с Экерсли, которая обернулась большой неожиданностью. Оба секунданта практически никак не участвовали. Они обязаны обеспечить беспристрастное наблюдение и зафиксировать, что бой пройдет по заранее определенному регламенту. «Мой принц, если вам нужна жизнь демона огненной праздности, то я охотно отдам ее вам. Только подпалю бакенбарды и остальную шевелюру, чтобы на свадьбе выглядели ухоженно, как полагается по высокому рангу». Лев продолжал поясничать, но Эдвуд вот знал, что за этой бравадой скрывалось чувство вины, и что Бельфагор теперь будет служить ему с удвоенным рвением. Надо позаботиться, чтобы весть о поединке не дошла до Сатаниила, который всегда старался, чтобы рядом с принцем находилось поменьше истинно верных. «Будем биться до первого падения. Широкий круг, 20 метров в диаметре. В узком мы чего подобного сажем любимую жимлость Вирджинии И постась по выбору». «Льев, не возражаю, если обернешься воробушком. С недавних пор неравнодушен к птичкам». «Если этот вот относился к редкому для демонов виду хищных кошек, настолько редкому, что он представлен Лишим и Эдрианом, то Рыжий крайне гордился тем, что был демоном-универсалом». Он легко переходил от тяжелого и могучего быка к стремительному и выносливому волку. Пламенным воробьем тоже оборачивался и чрезвычайно задирал из-за этого нос, демон-летун. На ум опять пришел владыка с его крыльями, а также пернатый сводный братец Сабадон. Над обоями чернело проклятие, неприятие своего пламени. Что за мысли в голову лезут? Перед поединком надо сосредоточиться на боях, а не на дурных предчувствиях. Он защитит честь своей женщины. Сегодня же ночью возьмёт её в жёны, а Вирджиния подержит периметр. Лев ей поможет. Призовут подмогу, если нужно. На Мидиусе не больше трёх десятков демонов, но каждый умрёт за своего принца. Жду, не дождусь, вцепиться в глотку льва. Оскалился демон смотрящий.